Густов, Отъехав от Кэтрин, Густов направил машину по дороге к своему дому, не спеша, аккуратно, чтобы тело щенка, который лежал сейчас в его багажнике, не кидал со стороны в сторону, оставився в лежанке. Он прекрасно знал, что за человек Кэтрин, и как она относится к окружающему ее миру, как она лицемерит при любом удобном случае, и как однажды поступила с собакой раздавив ее на дороге несколько лет назад. Тогда она посчитала, что жизнь животного ничего не стоит по сравнению с ее комфортным личным вождением авто. Теперь она видит, что жизнь животного может весить столько же, сколько и ее жизнь. До какой же степени люди умеют в нужные моменты открывать и закрывать глаза? У нее было столько репортажей и статей, где она разоблачала жестокое отношение к животным в цирках и приютах, проблему мусора в Мировом океане, приводящую к гибели десятков тысяч морских зверей, недостаточное финансирование экологических программ и даже массовую вырубку лесов в Сибири, Амазонии и Африке. Такой глаз вопиющей несправедливости, на который необходимо обратить внимание и решить все эти проблемы. Но когда дошла очередь до нее лично, Она не смогла выбрать между своими интересами и чьей-то жизнью даже в ситуации, когда вся вина лежала только на ней одной. Люди ведь так боятся возмездия, которое придет когда-то и неизвестно откуда, и накажет их за те поступки, о которых никто не знает. Люди так боятся этого возмездия, что начинают призывать его сами, всеми своими мыслями которые, как им кажется, должны защитить их от этого, но на деле на все наоборот, формируют, концентрируют, а потом реализуют изначальный страх. И возмездие приходит, забирая страх, оставляя после себя пустоту. Дорога была свободна, и до дома Густав доехал быстро. Загнал машину в гараж, подошел к багажнику, открыл его. На лежанке лежал Добби, все такой же несчастный, недышащий и с высунутым языком. Ирландец достал из кармана шприц и, воткнув иглу в холку, ввел инъекцию. Тут яд, который некогда он называл «подарок султана, он давно переработал в снотворное, переводящее со временем существо, его получившее в летаргический сон, при котором отсутствуют явные признаки жизни, а сердце начинает биться настолько слабо, что кажется, будто и вовсе наступила смерть. Ирландец был поистине мизантропом и ненавидел людей как таковых, Так и большинство их черт. Но к животу у нее было уважение. Их поведение, особенно собак, в некотором роде восторгало его. И гробить щенка для того, чтобы получить жизненную энергию Кэтрин, того не стоило. Она и так уже убила одного. Второго ее подлая натура не стоит. Пусть этот второй умрет лишь в ее памяти, которую она скоро начнет терять, оставив в себе лишь тяжесть души. душе. Добби после введенного ему противоядия начнется через часа пять и еще через пару часов будет бегать, как раньше. А пока Густав решил подняться в башню, чтобы вернуться к недавнему рассуждению. У него застряла в уме последняя мысль насчет тяжести в душе, которую оставляют люди, пытаясь на самом деле получить облегчение. И весь смысл, по всей видимости, как раз в том, что человек пытается чем-то заполнить этот сосуд, не понимая, что, наполняя его, на деле лишь создает трудности. Сколько людей, скучает человеке, которого нет рядом, пытаются больше думать о нем, вспоминать его, вспоминать себя с ним, особенно если этого человека уже нет в живых. Тогда ему ставят памятники, не пытаясь даже понять, что ставят их для себя, а в каком-то роде и себе, лишь пытаясь заглушить то, что кричит внутри. Ведь того человека уже нет с ними. А если его нет, то нет ни одобрения, ни прицания, его не получишь. А это чаще всего и требуется. Люди не хотят понимать, что в большинстве своем они просто привыкли. Привыкли к тому, что вместо в их душе занято кем-то, что это место уже кому-то принадлежит. И защитой этого места они пытаются воздать должное тому, кто его раньше позанимал, пытается вернуть его обратно, хотя лишь пустота этого места может принести покой. Это так тяжело ощутить, что в реальности место в душе безгранично. Его не может быть много или мало, его всегда одинаково, его всегда бесконечно. Пытаясь сохранить полноту в месте души, где уже никого нет, люди лишь терзают саму душу. И причина здесь в том, что до этого выделять больше места скупились. Скупились расширять его, отпускать настолько, сколько было необходимо. И потом, когда уже поздно, решают всеми силами это исправить. Хоть бы даже уже и не нужно тому, у кого нет. Единственный способ получить покой – отпустить. Понять, что когда все закончилось, то надо устраниться. Это настолько тяжело понять, что большинство предпочитает оставить себе тяжесть внутри. И здесь уже людям сложно понять, что отпустить не значит забыть. Отпустить значит смириться. А ведь путь к этому выводу так долг, так долг, чтобы просто смириться. Осознавая это, многие начинают снова грустить. Снова заполняя тот самый сосуд, что должен давно уже быть пустым. Густав давно понял все эти правила еще несколько веков назад, и давно использовал их. Но в отличие от смертных людей, их ему было мало. В последние месяцы его особенно интересовало все связанное с ним лично. Почему за все время он не встречал равных себе, и где истоки его силы? К этому добавился еще один вопрос, обострившийся совсем недавно. Почему люди, привлеченные и вначале, но чью силу в итоге он решал не забирать себе, куда-то пропадали сами по себе, как в случае с Марией. Вначале у него были планы на нее, где уязвимые места, где ошибки, за которые зацепиться, было легко понять. Но в какой-то момент он решил, что это будет лишним. Жизненной силы у него было более чем достаточно сейчас, а получать присещение вовсе не хотелось. Он передумал, а затем оставил мысли о ней. После чего она пропала – Это было не в первый раз, и очень странно. Все женщины, которых что-то ждало от него, сами стремились к нему, а стоило ему передумать, и они моментально растворялись, будто их и не было. Густаву стало казаться, что это как-то связано с ним самим, и что, возможно, в этом кроется и разгадка того, откуда его уникальные способности и бессмертие. И с каждым новым примером эти размышления терзали его все сильнее и сильнее. Наконец он взял мобильник, открыл телефонную книгу, нашел ее Марей. Так она была у него записана в истории звонков. Где таковой был всего один. А плюс к этому две СМС. Одна от него и одна от нее. Стоило ему занести палец над именем, чтобы нажать на звонок, как в глазах появились белые пятна. В висках застучала боль а изнутри стало подташнивать. Пальцы уронили трубкой, тут же уперлись в голову. Это было явное начало мигрени. То мигрени, что бывает у него обычно, когда он получает слишком много чужой силы. Столько, сколько не в состоянии переварить. И хоть сейчас ни о каком пресвящении не могло быть речи, подобные симптомы говорили сами за себя. Густав откинул голову на спинку кресла и мельком взглянул на телефон, валявшийся теперь на полу рядом с ним. Нажать на звонок он так и не успел. И это явно не было случайностью. Кто-то очень не хочет, чтобы он докопался до своих истоков. И этот кто-то дает ему ясно понять, что начав этот путь, обратного уже не будет».